Глава 23. Замок темных. Ринальдо. Стражники вернулись ни с чем. Следов светлых, а тем более златы, в окрестностях замка не было. Конечно, я послал их прочесывать лес, особое внимание приказав уделить дорогам, которые ведут в сторону светлых земель. Черт возьми, да почему все не так? Я погорячился, выпустил наружу не самые добрые свои чувства, но не хотел ее обидеть. Я просто хотел сделать ее своей. Разве так сложно было просто со мной согласиться? У лестницы, по которой я спускался в зал совещаний, внезапно пропала ступенька. Лишь нечеловеческая реакция спасла меня от позорного падения. «Ты-то чего от меня хочешь?» Взревел я, обращаясь к замку, устроившему мне эту мелкую пакость. Вверху что-то яростно загрохотало. В двух шагах от меня упал крупный булыжник размером с голову. Не останавливаясь, я влетел в сам зал, куда и направлялся. Здесь уж точно никто не побеспокоит. Дерт пошел к своим из разведки, уточнять все, что они знают о последних событиях в столице Светлых. С появлением Златы и он, и я довольно сильно забросили свои обязанности, по возможности спихнув все на заместителей, охраняя наследницу. И как оказалось, зря. Лоран тоже куда-то запропастился. Вся эта ситуация неимоверно раздражала. Если бы я не разозлил Злату, она бы не ушла с Бала, и ее бы не похитили. Мелкий червячок совести закопошился в сознании, подсказывая, что я не разозлил девушку, а сильно обидел. Словно в унисон моим мыслям, рядом со мной по полу зазмеилась глубокая трещина, и замок вновь загрохотал. «Чего ты хочешь, камень бездушный? Ты ее проворонил!» «Ты ее упустил! Ты светлым позволил приблизиться к ней!» Заорал я вне себя от ярости и подскочил к каменному столу. Мельком заметив, что началась трансформация, и со всей злостью, на которую только был способен, ударил по столу. Он раскололся на две части, но мне было мало. Мне хотелось отплатить замку. Если это правда, что он живой, он все понимает сейчас». И он действительно все понимает. Нестерпимо заломила виски. Перед глазами возникло воспоминание. Я и Злата на балу. Моя злая усмешка. Внезапно вспыхнувшая обидой глаза Златы. Почему-то не слышно, что я говорю. Вроде Седрик говорил, что замок, развиваясь, может и звук передавать. Впрочем, возможно, это только для наследников. Оно и к лучшему, что я не слышу сейчас своих жестоких слов. Достаточно того, что я помню. Действительно, сделал ей больно. Пощечина. Она уходит. Практически убегает. Мы просто поссорились. Я перегнул палку. Но это не повод убегать. Почему-то счел нужным оправдаться перед замком я. В ответ задрожали стены. Треснуло стекло в окне. А передо мной возникло следующее видение. Злата лежит на кровати и горько плачет. Ходит Дэрт, как всегда тактичен. Я не слышу, о чем они говорят, но видно, что девушка срывается на крик, почти истерику. Никогда я ее такой не видел. Она по-прежнему в маске, но посудорожно сжатым белым рукам на покрывале. Я понимаю, насколько сильна ее обида и боль. Замок прав. Я в этом виноват. Только я. А ведь просто хотел, чтобы она была моей. Почему она не хочет быть моей? Но сейчас это не важно. Этого понимания стало достаточно для того, чтобы процесс трансформации завершился. Не себе от ярости. Я начал бросаться на стены, круша мимоходом добротную мебель из камня. Параллельно со мной ревел замок, продолжая разрушение там, где не добирался я. Кажется, я даже что-то кричал. Во всяком случае, связки чуть не сорвал. В голове билось лишь... Это все из-за меня. Не уследил, не успел, не спас. Я бросался на стены, как раненый зверь, выпуская всю боль и тоску наружу. Я не достоин называть себя телохранителем. Позволил своим чувствам взять верх над ответственностью. Когда излил эмоции, на душе осталась лишь опустошенность. Просто опустился на пол. С потолка сыпалась мелкая крошка. Но замок также затихал он на пару со мной жалел о том что не спас наследницу вместе со мной он только что выпускал пар так же как и я он ее люб что переживает за нее так же как и я бредовые мысли лезут в голову не время расслабляться я смотрел зал совещаний стекол в окнах нет Вся каменная мебель живописно разбросана по залу. Кусками камня разного размера. Все стены в ужасающих трещинах. Местами даже зияют дыры. Никаких гобеленов нет и в помине. Помнится, это уже моя заслуга. Я их все просто разорвал на мелкие клочья. Вон они валяются, пропитанные моим ядом и присыпанные каменной крошкой. Сам пол весь в ямках и выбоинах. Только дверь осталась на месте. Злато вернется, будет сильно злиться. Только бы вернулась. «Эрруральд, если ты меня слышишь, пожалуйста, сделай так, чтобы она не пострадала. Я никогда в жизни больше ее не обижу и никому другому не позволю. Только верни ее, прошу». Дверь несмело отворилась. Вошла незнакомая девушка. Оглядела разгром негромко громко присвистнула. Хотя вроде бы я ее видел с Деэрдом пару раз. И на балу, кажется, тоже она была. Следом за ней вошел Деэрд. Увидев разруху, он опешил. «Если нет новых сведений о злате, либо о светлых, проваливайте!» Довольно грубо бросил им я. «Есть сведения? Да еще и какие!» Ответил дэрд проходя внутрь. «Рассказывай тоже что ты только что рассказала мне». Кивнул девушке вампир. «Что рассказывать? Команда светлых, среднестатистическая, полностью укомплектованная. Но лидером у них был сам наследник светлых земель – дракон. С его помощью они и выбрались из замка. Злату они забрали, так как до них дошли слухи, что у нашего наследника фаворитка из светлых. Вот ее и прихватили. То же самое я сказала Лорану. Он бросился за ними». Я примерно сказала ему, где искать их следы. Стражники, даже не зная, где искать, скоро не доберутся туда. У них пройдет около месяца. А ипостась Лорана, как вы знаете, гепард – самое быстрое животное. Он их нагонит за декаду. Может, даже меньше. Сможет узнать хоть какую-то информацию, где ее держат и в каком она состоянии. Нам остается лишь ждать». «Мальчишка! Он разве не понимает, как рискует и жизнью Златы и своей? Он должен был сразу к нам явиться, как только выведал у тебя эту информацию!» Сорвался я на ни в чем не повинной девушке. «Ринальдо, не кипитесь Что бы изменилось тогда? Оборотней здесь больше нет. Джессика не гепард. Ей за парнем не угнаться. Нам бы все равно пришлось пустить Лорана по следу. Как это не опасно!» Но он единственный может догнать Светлых. Нам остается только ждать и готовить свои гарнизоны. Возможно, придется объявлять войну Светлым. Эту девушку мы им не отдадим», – твердо заявил вампир. И я был полностью с ним согласен. Только вот не понравилось мне, как у него сверкнули глаза при его последних словах. Я не ревную. Конечно, нет. Но мне это совсем не понравилось». Особенно учитывая то, что Злата с ним однажды даже целовалась. Впрочем, сейчас не об этом. И просто ждать не выйдет. «Ты, Джессика, если не ошибаюсь, будь добра передай всем главам кланов, чтобы привели в боевую готовность своей армии. Вполне возможно, что наш шаткий мир со светлыми нарушен», приказал я девушке-разведчице. «Я не посыльная», – попыталась было возмутиться она. Но тут уж не до церемоний. Ты будешь делать то, что я сказал. На кону. Судьба всех темных земель. Думаю, Лоран тебе сказал, кто такая Злата на самом деле. Иначе бы ты так не торопилась высказывать ему последние данные нашей разведки. По глазам вижу, сказал. Не думаю, что тебе безразлична судьба твоих земель. Меня не волнует, как ты это сделаешь. Но не думаю, что для тебя это нереально. Ты была на балу, а значит... «Аристократка, на просто богатую дамочку не тянешь. Все понятно!» Стальным голосом высказал я. Джессика лишь молча кивнула и направилась к выходу. Дерт посторонился, пропуская ее. Видимо, он был полностью согласен со мной. А вот теперь самое сложное. Нужно предугадать все возможные ситуации, в которых может сейчас оказаться злато, и продумать наиболее безопасные пути отступления для нее». У нас есть время до возвращения Лорана. Только бы с ней было все в порядке. И не только потому, что она – надежда всех темных земель.